Эпилог. После приема в честь обретения нового статуса Алаур не хотела возвращаться домой. Там ее ждал супруг, и она предчувствовала разлуку. «Иногда лучше не видеть и не знать», — думала она, «чем знать и потерять». Она долго плутала по городу, присаживаясь то в одной любимой беседке, то в другой, пока солнце не опустилось окончательно за горизонт, и в ночном небе не появились первые звезды. «Нельзя задерживать его», — со вздохом подумала Лаур и, поднявшись, побрела домой. В этот день она предпочла прогуляться пешком. Дворец ей представлялся пустым и безжизненным после долгого дня, казалось, даже слуги исчезли без следа. Лаур миновала паутину коридоров и открыла дверь в собственные апартаменты. Данак стоял в комнате для гостей, примостившись в тени у окна и смотрел на утонувший во тьме горизонт. Под окнами расстилался парк, который Алаур приказала разбить для него в тщетной попытке удержать. «Вот и все», — сказала она, обнимая себя руками и останавливаясь в стороне. «Казалось, стоит коснуться Данага рукой, и он испарится без следа». «Да», — подтвердил тот, и медленно повернул лицо к ней. «Думаю, твоя власть теперь достаточно крепка, чтобы не бояться ее потерять». Алаур опустила глаза, не в силах выдержать его взгляд. «Тебе нужно доложить в империю», — с горечью сказала она, — «что в твоей провинции все идет хорошо». «Что моя королева мне верна». «Что Дроу покорны твоей руке». что нет никаких оснований опасаться, что в подгорном королевстве начнется новый мятеж. Алаур отвернулась, делая вид, что разглядывает картину, висящую на стене, в безнадежной попытке скрыть подступившие к глазам слезы. «Я всегда буду одна», — прошептала она. «У тебя достаточно верных людей». Алаур стиснула зубы, не желая ничего объяснять. Донак бесшумно шагнул к супруге и обнял ее со спины, провел кончиками пальцев по белому плечу и уткнулся носом в пахнущие цветами фиалки ароматное ушко. «Алаур, я люблю тебя», — прошептал он. Алаур резко развернулась в его руках. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она и поймала губы Данага в ловушку поцелуя, хотя знала, что это никак не сможет ему помешать. Она целовала его медленно, наслаждаясь каждым мгновением и каждым прикосновением, позволяя владевать своим ртом и снова вырываясь из сладкого плена. «Не уходи», — прошептала она. Донак грустно усмехнулся ей в губы и продолжил целовать, теперь уже сам. Руки его скользили по спине Алаура, лаская и бережно прижимая к себе. Алаур приникла к нему, силясь слиться точно так же, как в таинственном видении сумела слиться сама с собой. «Я никуда не уйду», — прошептал Данак, и Алаур не сразу поверила собственным ушам. «Империя обойдется без меня, Алаур. Я хочу остаться с тобой».